Все уже закончено, Инквизитор. Да, привести сюда Ксеноса было большой ошибкой, но он настаивал на личном посещении Тронного Мира. Основные параметры проекта согласовали уже давно. Когда существо вышло из-под контроля, это создало определенные проблемы и опасности. Но не повлияло на план в целом. Данда отказалась участвовать, к сожалению. Но ее роль всегда была вторичной. Кролл внимательно слушал и изо всех сил старался не задать ни одного из сотен вопросов, которые его терзали. Они могут помочь. В противном случае трон не простоит и сотни лет. Он погаснет из-за старости и грядущей раны на реальности. Вы даже не представляете, что это значит. Вы не понимаете, чем на самом деле является трон и от чего он нас защищает. Возможно, в своем невежестве вы думаете, что он неуязвим, а с проблемами можно справиться. Но поверьте, я говорю это с абсолютной уверенностью, рожденной из знания того, что лежит по ту сторону. Те ужасы, с которыми вы столкнулись сегодня, бледнеют по сравнению с тем, что ждет нас в случае неудачи. «Они лгут», — сказал Кроул. «Кто? Ксеносы? Ха, разумеется!» «Они предадут. Им нет до нас дела!» «Со вторым утверждением я полностью согласен. С первым? Не до конца. Но риск есть всегда». Кроул подавил желание вцепиться этому человеку в горло. Револьвер «Радость» все еще был при нем. Если он будет достаточно быстр и выстрелит до того, как сформулирует мысль то, что вы им отдали, это вас не касается. Вы продали собственный род! «Так что это меня очень даже касается!» Уголки глаз Франка едва заметно дернулись. «Никакая цена не будет слишком высока!» Сказал он с легкой ноткой оправдания в голосе. «Если мы преуспеем...» Кроул подошел ближе, с трудом сдерживая ярость. «Они чудовища! Нельзя верить ни единому их слову! Все, все, что вы им отдали, будет утрачено навеки! Они живут только ради боли, нашей боли!» Франк посмотрел на Инквизитора с новообретенной уверенностью. Да, они считают нас добычей. Голос магистра был тих и исполнен горечи. Так было всегда. И все же они понимают, что если погибнем мы, то они станут следующими. Потому что именно мы такие слабые. Погрязшие в заблуждениях, деградирующие дети Старой Земли, в одиночку сдерживаем лавину разрушения, и поэтому у нас с ними есть общая цель. В глазах Верховного Лорда Кроул увидел абсолютную убежденность в собственной правоте, по крайней мере Этот человек верил в свои слова. Что бы вы не совершили, отмените. Я не смог бы сделать это даже если бы хотел. Франк снова улыбнулся, на этот раз с легкой печалью во взгляде. Вы оказались очень упорным преследователем Кроу. Я рад, что вы не погибли в своей цитадели, и мы смогли поговорить. Но делегация уже покинула планету. Их больше нет на Терре. Они забрали с собой последнюю деталь, необходимую для завершения проекта. Последнюю вещь, которая им была необходима. И когда они доберутся до нужного места, контракт будет исполнен. Уже ничего нельзя изменить. Кроул попытался выхватить револьвер, но внезапно осознал, что не может этого сделать. С нарастающим чувством паники Инквизитор обнаружил, что все его тело утратило подвижность, будто залитое скалобетоном. Глаза еще слушались. Светящаяся сфера над головой пульсировала все более яростно, Ему показалось, что в прозрачном куполе появляется трещина. Он попытался закричать и рассказать о ней, но не мог открыть рот. «А теперь нам... нам нужно просто потерпеть», — продолжил магистр. «Нужно подождать, чтобы пережить грядущую бурю». Кроул почувствовал какое-то шевеление у пояса, И с ужасом обнаружил, что Радость сам сам по себе покидает Кобуру. Краем глаза он рассмотрел Хазад. Она изо всех сил пыталась разорвать такие же незримые оковы. — Я всем пожертвовал ради этого, — произнес Франк. Вверху заплясали языки пламени, будто хоровод призраков вокруг холодной звезды. — Понимаете? Тем. Радость плавно пролетел по воздуху и развернулся так, чтобы дуло смотрело в лоб Инквизитора. Он пытался пошевелиться, но тех немногих сил, что еще остались в измученных руках и ногах, было явно недостаточно. Револьвер подлетел ближе и легко коснулся дулом лба. Грядет новая эпоха провозгласил магистр и мне действительно очень жаль что вы ее не увидите кроу закрыл глаза это единственное что теперь оставалось сделать Глава двадцать Спиноза сражалась рядом с Хеслером, изо всех сил стараясь хотя бы отчасти соответствовать его мощи и скорости. Она успела забыть, насколько тяжело смертному человеку даже находиться в присутствии космодесантников, не говоря уже о том, чтобы идти с ними в бой плечом к плечу. Эти удивительные войны практически не оставали дознавателю и штурмовикам возможности выстрелить. Спиноза почувствовала, как в ней просыпается былое подобострастие. Астартес, будто стихийный вал, неслись вперед, снося все на своем пути, не останавливаясь и не сомневаясь. Вероятно, они сдерживали себя, чтобы дать смертным бойцам возможность не отстать. Но темп все равно оставался убийственным. Вскоре они добрались до границы внутренней крепости. «Как давно это произошло?» — спросил Хеслер. Судя по всему, увиденное потрясло даже космодесантника. «Не «Неизвестно», — ответила Спино, захватая ртом воздух. «Видимо, все, все случилось очень быстро. Они не посылали сигналов бедствия». Сержант разочарованно хмыкнул. Мы чуть не проигнорировали ваше сообщение. Оно было одним из сотен, и многие из них из критически важных точек. Что послужило причиной? Выяснять причину – это ваша работа, Дознаватель. Мы здесь, чтобы разобраться с последствиями. Они шли, вероятно, по тому же маршруту, что и кроу. Повсюду лежали мертвые тела, и их части настоящая галерея ликов смерти. Почти на каждой стене виднелось слово рана, написанное кровью. Датчики нашей брони перестали работать, бесстрастно доложил Хеслер, как только они вступили в очередную длинную и гулкую залу. «Куда дальше?» Спинозе было все труднее поддерживать темп. Теперь только гордость, целеустремленность и желание не ударить в грязь лицом перед этими войнами помогали ей двигаться вперед. «Мой господин шел по... по этому пути!» В голосе дознавателя было куда больше уверенности, чем она испытывала на самом деле. В тот же миг... Пол задрожал, как от подземного толчка. Сверху посыпались пыль и мелкие камешки. «Дознаватель!» — крикнул Хеслер, хватая ее за руку и оттаскивая в сторону от громадной трещины расколовшей плиты пола. Отряд остановился, глядя на расширяющийся с каждой секундой разлом. Один из имперских кулаков активировал переносное сенсорное устройство. «Значительная тектоническая активность! В ближайшее время ожидается появление крупного разлома псионической природы», — сообщил воин. «Будут еще толчки! Эпицентр прямо по курсу!» Сержант отпустил Спинозу. «Идти дальше слишком опасно. Мы пойдем сами». «Он еще может быть жив!» возразила спиноза я не собираюсь спорить и не нужно мы идем с вами земля снова задрожала одна из колонн треснула и раскололась надвое В полу появился еще один разлом и на этот раз из него вырвались языки ревущего пламени будто газовые факелы на топливном заводе Воздух задрожал и стал плотнее, а затем внезапно вернулся в норму. Было похоже, что реальность на мгновение прогнулась под сильным ударом. «Хорошо!» — усмехнулся Хеслер. Отряд снова устремился вперед, торопясь покинуть рассыпающийся на части зал. Яркие вспышки бело-синего света разгоняли темноту, закручивались воронки и взрывались, повисая в воздухе множеством подрагивающих огоньков. Колонны трескались и падали на каменный пол, разлетаясь на части. Космодесантники окружили штурмовиков и спинозу, защищая их от каменных осколков своими телами. Тесные коридоры наполнились пылью, из-за чего разглядеть что-либо стало еще сложнее, чем раньше. Со всех сторон грохотали взрывы, сотрясая крепость до основания. По залам и переходам прокатывались ударные волны. Толчки и вспышки обладали не только физической природой. Каждый удар сопровождался какофонией криков из ниоткуда, как будто сотни и тысячи голосов вопили от невыносимой боли. Хрустальные панели взрывались, осыпая все вокруг дождем острых осколков. Реф справился с происходящим лучше всех остальных, если не считать космодесантников. Он бежал быстрее других бойцов и, казалось, был готов проломить вес преграды на пути одной только силой воли. Горгий метался над головами, выжимая все возможное из двигателей, лавируя между обломками. Спиноза же чувствовала, что руки и ноги налились свинцовой тяжестью, мышцы ломил от избытка молочной кислоты. Она едва не теряла сознание. Из-за усталости дознаватель почти не замечала разрушений и видела перед собой только путь, проложенный Хеслером и отрядом космодесантников. Этот путь привел их в длинную залу с высокими галереями, проходящими по обе стороны. Покрытый шахматной плиткой пол спучился в нескольких местах, а статуи, стоявшие вдоль стен, попадали, превратившись в кучу обломков. По дальности стене змеились потоки, вырвавшиеся на волю мистической энергии, освещая груды тел, что в любой момент могли провалиться в разломы в полу. Вместе с мертвыми лежали и живые. Некоторые завопили при виде отряда космодесантников, Кто-то даже попытался напасть, но из-за бушующего псионического шторма этих безумцев разорвало на части сразу, как только они попробовали поднять руки. Хеслер подошел к бронированным воротам. Опорные балки по обе стороны от створок дрожали. По стенам расползалась паутина трещин. Все вокруг мелко вибрировало, будто зерно в молотилке. Спиноза опустилась на одно колено и хватала ртом в воздух, пытаясь не обращать внимания на резь груди. Зрение помутилось, а когда она моргала, перед глазами появлялись лица то Кроула, то Ксеноса, смотрящие на нее из темноты. Они! Внутри! Просипела дознаватель. Она находилась на грани отчаяния. Внешняя крепость разваливалась на части, а эта дверь, похоже, была создана как раз для такого случая. Хеслер долго разглядывал бронированные створки. «Назад!» — приказал он, снимая с пояса некие устройства и устанавливая их на ворота. Сощурив глаза, Спиноза сумела разобрать очертания мельтабомб. Закончив установку таймера, сержант присоединился к отряду. Все, и космодесантники, и штурмовики направили оружие на створки и принялись ждать взрыва. Спиноза подняла взгляд к потолку. Обломки продолжали сыпаться. Пол ходил волнами, будто вода. Крики становились все громче. Что бы ни послужило причиной катастрофы, остановить ее уже не представлялось возможным. «Мы опоздали!» Прошептала она, глядя на таймер мельта «Трон святый! Мы пришли слишком поздно!» Воздух лопнул. Он засветился, вспыхнул, пошел искрами и, наконец, взорвался. Магистр покачнулся и на мгновение утратил концентрацию. Револьвер упал на пол. Пранк зашатался и попятился назад к краю выступа. В тот же миг Псайкеры в ячейках сферы один за другим начали взрываться. Кроул тоже не смог удержаться на ногах и опустился на колени. Выступ содрогнулся с такой силой, что можно было подумать, будто он вот-вот переломится и рухнет в пропасть. Инквизитор попытался схватить револьвер, но не смог. Перед глазами все плыло. Вопли были повсюду, внутри сферы, в голове, в воздухе. Бесконечные, несмолкающие крики изливались из каждой точки пространства. Лучи черной энергии, вырываясь, рассекали сферу, били в света в центре, наполняли его темнотой. Купола охватило пламя. Оно перескакивало с одного Железного Трона на другой, превращая их в бесформенные глыбы оплавленного металла и горелой плоти. — Хазад! — закричал Кроу, которому казалось, что весь мир вот-вот рухнет в бездну. Краем глаза он заметил, что Резонанс тоже потеряла равновесие и отступила к краю выступа. Ассасину нужна была лишь доля секунды. Освободившись от псионических оков, она прыгнула и ударом ноги отправила старуху в бушующий океан горящих душ. Стражи в серой броне вскинули оружие, и Хазат поспешила заняться новой угрозой. Остался только Магистр. Кроул поднял радость трясущейся рукой и нажал на спуск. Пуля прошла мимо цели и исчезла в огненной буре. Франк выпрямился и не шагом направился к Кроулу. Делегация, произнес Кроул, стреляя еще раз. Куда вы ее отправили? Магистр скинул руку и пуля взорвалась на подлете, осыпав их обоих дождем металлической пыли. Уже ничего нельзя сделать. Он покачал головой и вытащил силовой кинжал из ножен на поясе. Силуэт Франка дрожал, словно мираж в жаркий день. Свечение расщепляющего поля вокруг линка расцвело похожими на щупальца протуберанцами. Воздух трещал от накопленной псионической энергии и время от времени вспыхивал с треском и шипением. Использовать силы варпа в бою стало слишком опасно и противникам оставалось полагаться только на физическое оружие. Пространство внутри сферы пылало, постепенно превращаясь в раскаленную плазму. Кроул зарычал и бросился на Франка, сжимая кулаки. Магистр защитился кинжалом и откинул руку Инквизитора в сторону. Кроул ударил его по ребрам рукоятью револьвера и швырнул на несколько шагов назад к самому краю скалы. Магистр рухнул на колени, с трудом сопротивляясь потоку псионической энергии, грозившему утянуть его за собой. В то же мгновение сгусток света сжался и свернулся внутрь себя, как будто в его центре родилась крохотная черная дыра. Воздух с ревом устремился к быстро чернеющему сердцу Астрономикона. Купол ударили разряды темных молний. Крики превратились в невыносимый, исполненный страданий вой. Крол позволил себе оглянуться на Хазад. Она к тому времени как раз расправилась с последним стражем. Ассасин развернулась и, используя потоки псионического ветра для ускорения, помчалась к магистру. Франк с трудом поднялся на ноги, готовясь встретить обоих противников сразу. Полы мундира хлопали под ураганными порывами. «Ты еще можешь искупить вину!» — крикнул Кроул. «Скажи, куда вы их отправили? Скажи, что они с собой забрали!» Магистр напрягся, готовясь принять удар. «Вы очень настойчивый человек, Инквизитор!» — прокричал он в ответ. «Слишком настойчивый!» Кроул выстрелил в третий раз, как раз в тот момент, когда Франк прыгнул, занося кинжал. Пуля попала в грудь и прошла на вылет, оставив в воздухе длинную кровавую дорожку. Но это не остановило атаку. Силовой клинок полоснул по шлему кореже металл. Перед глазами Кроула поплыли красные пятна. Он отшатнулся и выронил револьвер. В следующую секунду Хазат врезалась во Франка, выкрикивая проклятие Шоба так громко, что их можно было разобрать даже на фоне призрачных воплей и рева пламени. Наполовину оглушенный, Инквизитор пытался нащупать на каменном полу свой револьвер, но так и не смог. Черный сгусток в сердце сферы внезапно запульсировал, задрожал и взорвался. Раздался оглушительный хлопок. Последовавшая за этим ударная волна погасила все оставшиеся искры света на сводах купола. Крики стихли. Пламя угасло. Псионическое давление выросло до невероятных зубодробительных высот и тут же исчезло. На их место пришла чернота. Абсолютная и удушливая, как космическая бездна. Ее целостность нарушали лишь редкие язычки пламени, еще трепещущие на руинах, оставленных псионическим циклоном. Кроу согнулся пополам и закричал при виде того, как фрагменты тронов, тиары, болты с железным дождем падают вниз. Он на коленях пополз вперед туда, где на фоне языков пламени виднелись цепившиеся в отчаянной схватке силуэты магистра Астрономикона и Хаза. После того, как маяк был уничтожен, Инквизитора захлестнуло чувство болезненной потери, как будто частицу души вырвали из тела, оставив на ее месте сосущую пустоту. Фигуры на краю рукотворного утеса продолжали сражаться. Исход боя был неясен. Магистр так и не выпустил кинжал. Задже приходилось действовать голыми руками. Рыча от боли, Кроу заставил себя подняться на четвереньки и подползти ближе, чтобы схватить Франка за ногу. Когда Инквизитор уже почти осуществил задуманное, по сфере прокатилась ударная волна. Последняя конвульсия угасшего сгустка. Каменный выступ покрылся трещинами и зашатался, как ветка на ветру. Сцепившиеся хазаты магистра не удержали равновесия и сорвались с края рукотворного утеса. Кроу с удивительной ясностью осознал, что ему удастся до них дотянуться. Он понимал, что может спасти Франка, вытащить его и получить такие желанные ответы. Инквизитор прыгнул, проехался грудью по каменному полу и вытянул левую руку. Он в последний момент поймал скользящие по отвесному обрыву пальцы. Болезненным криком Кроу уцепился второй рукой за трещину в камне и потянул изо всех сил. В первые мгновения ему казалось, что позвоночник не выдержит. От перегрузки плечо пронзила острая боль. Если бы не доспех оно, вне всякого сомнения, вышло бы из сустава. Но он выдержал. Шипя сквозь зубы и морщась, кроул начал тянуть. Медленно и мучительно Инквизитор вытянул добычу из пропасти. Получилось. Казац смогла найти опору для ног и перевалилась через край обрыва. Оказавшись наверху, она тут же рухнула на спину рядом с Инквизитором, тяжело дыша. Кроул молча смотрел на потолок сферы. Хлопья пепла и яркие искорки медленно падали вниз. Голоса смолкли сразу, как погас маяк. Все болело. Во рту стоял сильный вкус крови, а легкие, казалось, изрезали тупой бритвой. Хазат первой нашла в себе силы на разговор. «Я… думала вы… Поймаете его!» – прокрепела она. Кроул ответил не сразу. «Я передумал. Раньше катай, теперь стоян». Хазад хмыкнула, скривившись от боли. Спустя несколько минут она сумела подняться на ноги. Дождь из горящих металлических обломков не прекращался. Со стремительно темнеющего купола вниз падали красные точки. Внизу что-то грохотало. Из туннеля, ведущего к выходу, валил дым. «Как думаете...» <coughs> «Вам хватит сил на обратную дорогу?» – обеспокоенно спросила она. Кроул устало поднял голову. Он не был уверен, что сможет подняться. Плечо совершенно точно сломалось. Удар кинжала пробил шлем и рассек лицо до кости. Даже удерживать себя в сознании оказалось непросто. Но какая теперь разница? Все усилия были напрасны. Франк добился цели. Его люди покинули тронный мир и забрали за собой все, что нужно для заключения договора. Маяк погас. Они проиграли. Рана появилась на Терри и принесла тень конца времен на полах своего рваного, пропитанного смертью плаща. Он уже собирался приказать ассасину возвращаться одной но заметил какое-то движение среди клубов дыма. Сперва Кролл решил, что кто-то из безумных псайкеров нашел дорогу сквозь созданные ими ад и приготовился к своему последнему бою. Но потом разглядел желто-золотые силуэты среди чернильной дымки. Он позволил голове бессильно упасть на камни. Спино... Прохрипел Кроу, мрачно улыбнувшись под разбитым забралом шлема. Глава двадцать пятая. Кроул почти не помнил того, что случилось дальше. В памяти всплывали мимолетные образы бронированных великанов, несущих его сквозь тьму, по мосту через машинный зал, полный искрящих и лязгающих механизмов. Он не мог вспомнить того, как они добрались до ангаров и погрузились в транспорт. Он не знал, какой корабль вынес его из запретной крепости. Одна из вдов Корвейна или громадный громовой ястреб космодесантников. Он смутно помнил войска, входящие в крепость в сопровождении жрецов в красных мантиях. Затем сознание отключилось. Не было даже снов. И после всего пережитого это... Это было настоящим благом. Спустя два дня Инквизитор очнулся и обнаружил, что изменилось немного. Восстания и бунты, и до того отличавшиеся невиданными доселе масштабами, разгорались все сильнее. Утрату маяка почувствовали все. Как будто исчез источник тепла, который раньше не замечали, но теперь без него дрожали от холода. Имперские кулаки не стали задерживаться. Работы было слишком много даже для них. Кроу спросил у Ируния, куда отправились космодесантники, но хирургион не смог дать ответ. Позднее это время назовут Днями Слепоты. Они не будут длиться вечно. Но в те мгновения никто об этом не знал бодрствовать было непросто. Спать еще тяжелее. Целые области на планете оказались во власти анархии. На каналах связи не было ничего, кроме помех. Над подулием завис призрак голода. А из темноты подземелий поползли слухи о демонах, что живут на ничейной земле и охотятся за душами смертных. Корвейн И без того пострадавший после атаки превратился в островок спокойствия посреди моря безумия. Тем, кто выжил, было не до отдыха. Рев, как только восстановился после вылазки, возглавил оборону. Как он и боялся, вскоре почти все его силы уходили на попытки отогнать толпы отребья и мародеров от ворот. Кроу выздоравливал в практически полном одиночестве, не подпуская к себе никого, кроме Горгия и Аруния. Большая часть раны исправно заживала, но зато стали проявляться последствия перенапряжения и злоупотребления стимуляторами. Он лежал в постели и смотрел в потолок. Болели все кости до единой. На третий день инквизитор сумел подняться на ноги. Затем смог самостоятельно одеться. Он чувствовал странную легкость, как будто все его внутренности исчезли, оставив лишь пустую и прозрачную оболочку. Доковыляв до умывальника, Кролл увидел в зеркале только свое отражение. Это радовало. На четвертый день он вызвал Спинозу. Она, как и всегда, появилась почти сразу и выглядела куда лучше, чем Инквизитор себя чувствовал. В конце концов, она была помоложе, сильнее и куда лучше его олицетворяла идеалы Орда. Дознаватель села в дальнем конце длинного стола. Светильники на суспензорной подушке плавали под потолком, заливая комнату мягким сиянием. На мебели скопился слой пыли. В Корвении осталось слишком мало людей, чтобы позволить себе такую роскошь, как чистота. Ресурсов хватало только на выживание. Кролл опустился на стул с противоположной стороны. Некоторое время они сидели молча. Итак, спиноза. Инквизитор первым нарушил тишину. «Что будем делать дальше?» «Я не знаю, господин», — она выглядела растерянной. «Последний раз мы разговаривали не в самой дружеской манере. В том месте царило безумие, оно повлияло на всех нас. На некоторых», — кивнул Инквизитор. Он заметил, что рука сама собой потянулась за кубком, хотя он приказал унести всю выпивку из своих покоев. «Скажи, как там дела в запретной крепости?» Я слышала, что ситуация под контролем. Они закончили зачистку. Полагаю, сейчас там хозяйничают жрецы Марса и пытаются восстановить работу машины. Без магистра. Полагаю, что так, если не назначили другого. Есть надежда, что они справятся? Есть. Это твоя заслуга, Спиноза. Все могло бы закончиться намного хуже, если бы... Если бы ты не поступила так, как поступила. «Мы этого не узнаем», — Кроу загадочно усмехнулся. «Может и так», — он поморщился от боли в плече. «И поэтому я стою перед дилеммой. Когда мы в прошлый раз беседовали в этом месте, я сказал, что полностью тебе доверяю. Это было необходимо». Перед нами стояла трудная задача, и я должен был быть уверен, что в случае опасности смогу на тебя рассчитывать. Спиноза напряглась. Ему всегда было сложно понять, о чем она думает. Испытывает обиду? Или вину? Кто знает? Мне показалось... Дознаватель осторожно подбирала слова. «Что вы были... не в себе». «Или, может, ты подумала, что я стал в большей степени собой, чем когда-либо раньше?» «Нет, это не так». «Да, пожалуй, с этим я соглашусь», — кивнул Инквизитор. «И все же...» В комнате снова воцарилась тишина. «Буду с тобой честен», — наконец продолжил Кроу. «Я не знаю, что будет дальше. В голове по-прежнему бардак. Я не знаю, как поступить с полученной информацией. Что делать с Ревом, что делать с тобой». Он замолчал, чувствуя, как опять накатывает волна усталости. «Может, ничего больше и не нужно. Может, это конец не только нашего дела, но и вообще всего». Спино молчала. Возможно, ее взгляд на мгновение наполнился болью. Ее всегда было трудно понять. «Инквизитор должен быть хозяином своих владений, или он ничего не стоит», — сказал Кроул, глядя на отражение в полированной деревянной столешнице. И его доверие должно быть абсолютным. Если он терпит неповиновение в собственной свите, то как он может подавлять его где-то еще?» И все же... Он снова посмотрел ей в глаза. Ты была права. Теперь в этом не могло быть сомнений. Спиноза была не в состоянии и дальше прятать свое беспокойство. «И что мне нужно сделать?» Спросила дознаватель. «Ничего, Спиноза». Кроул сложил руки перед собой. Ничего. Мне нужно уйти на какое-то время. Подумать. Порассуждать. Уйти? Конечно, но... Это же опасно. Истина так. Но все же мне это необходимо. Поначалу казалось, что она будет протестовать, но затем дознаватель передумала и впервые за время беседы посмотрела инквизитору в глаза. «А потом?» – осторожно спросила она. «Когда это будет сделано, и вы приведете мысли в порядок? Что будет с нами? Со мной и с вами?» «Я не знаю. В этом-то и проблема. Я не знаю. Он покинул Корвейн в одиночестве. На этот раз даже Аниле не пришлось садиться за штурвал. Атмосферный корабль позволил проделать тот же путь, который они когда-то совершили на наземном транспорте куда быстрее. Повсюду были следы беспорядков. Пожары все так же окрашивали небо в оттенки оранжевого. Ткань, из которой уже давно вылезали нити, распалась окончательно. Вечный город Терры превратился в сплошную, неконтролируемую зону боевых действий. Инквизитор задумался о том, чем сейчас занимается Наврадоран. Кустодии, конечно же, были в курсе. Они не могли не заметить происходящее со своих высоких башен. Неужели эти войны собираются просто молча наблюдать? Продолжают ли они выполнять свой долг? Охраняют ли древние стены? Или... После того, как маяк погас, все кустодии исчезли, как демоны, изгнанные словом силы. Инквизитор одернул себя. Мысли начинали выходить из-под контроля. В текущей ситуации нельзя давать волю воображения. Добравшись до нужного места, он оставил корабль и отправился в глубины шпиля пешком, Демонстративно держа наготове оружие, в тоннелях его ждали только следы недавних сражений. Жилые блоки сгорели до тла, некоторые еще дымились. Где-то вдалеке раздавались выстрелы и лязг металла. Инквизитор понимал, что в любой момент безлюдный тоннель может превратиться в поле боя. Всю дорогу до дверей, ведущей в жилище Джарада, он надеялся, что охранные устройства выдержат атаку. Разумеется, это было не так. Скрытые орудия оказались уничтожены, а двери снесены из петель. Большая часть имущества старика лежала на улице, разбита на куски теми, кто не смог понять истинную ценность коллекции. Кроул переступил через порог. Незваные гости явно успели побывать здесь не один раз. По большей части мародеры. Но они были не первыми. Джарат мог бы до конца времен отбиваться от этого отребья. Нет. Те, кто прорвал оборону, были профессионалами, дисциплинированными и многочисленными. Кроул нагнулся и подобрал небольшой осколок серой брони. Он несколько секунд разглядывал его, прежде чем выбросить. «Я же просил не лезть в это дело!» Пробормотал он, приступая через разбросанные повсюду остатки и собрания артефактов. «Но ты же никогда не мог устоять пред искушением!» Джаред отличался необычным вкусом и позволил азарту коллекционера взять над собой верх, И все же Кроулу было грустно видеть редкие экспонаты разломанными и растоптанными на грязных остатках ковра. Он искренне надеялся, что хозяин не застал уничтожение своего сокровища. Инквизитор добрался до комнаты, где беседовал с Джародом, отыскал перевернутое кресло, в котором сидел в прошлый раз, и снова в него уселся. Длинный бивень с дырками от пуль все так же висел на стене. Но... Кое-что в нем изменилось. На конце виднелся красный след. Кроул готов был поклясться, что раньше никакой краски не было. Он поднялся и снял трофей со стены. Бивень оказался тяжелым, куда более тяжелым, чем выглядел. При ближайшем осмотре в срезе обнаружилась захнутая тряпкой полость. Внутри оказался свиток пергамента. Кроул сел обратно в кресло и развернул письмо. Оно начиналось со слов ⁇ Многоуважаемый разум ⁇ написанных торопливой рукой. Инквизитор погрузился в чтение. И чем дальше он читал, тем сильнее билось сердце. Дойдя до конца, он перечитал письмо еще раз, просто на всякий случай, а затем положил его на колени. «Проклятый дурак ты, Слэк, пробормотал Кроул. Он откинулся на спинку кресла, запрокинув голову, и принялся разглядывать обгоревший и уже начавший провисать потолок. Инквизитор устал. Столько всего пришлось принести в жертву. Его вот Стадель была почти разрушена, а Свита практически устроила бунт. Помимо этого, Империум, похоже, разваливался на куски. Можно было просто встать и уйти. Выбросить пергамент и забыть о его существовании. Вот только он не сможет забыть. Кроу знал, что будет помнить об этом до конца своих дней, какое бы решение он сейчас не принял. В этом-то и была ловушка. Вне всякого сомнения, Джаред улыбался, когда писал эти строки. Весьма вероятно, это была последняя улыбка в его жизни. Кроу вспомнил слова Франка. «Вы очень настойчивый человек, Инквизитор. Слишком настойчивый». Он усмехнулся. «Я знаю, куда ты их отправил». Сказал Кроул, уже прикидывая, что это может означать и чего будет стоить. «И знаю, как их найти!» С этими словами он поднялся и убрал письмо в карман плаща. Инквизитор хромал, но теперь его походка снова обрела былую твердость. Он покинул разоренный жилой блок и направился обратно к кораблю, Исполненной готовности вернуться в большой мир. Конец книги.